Мальчик не понимал черепаший язык Скажи, пожалуйста, черепаха Вот интересно, ты морская или обычная? Обычная Я думаю, что ты обычная Морские большие, а ты какая-то маленькая А ты умеешь плавать? Не знаю, скорее всего, нет Надо проверить мне Не надо Мальчик положил Фрося обратно в клетку И побежал наливать воду в таз Потом вынул ее и осторожно опустил в таз задними лапами Холодно же! Вот к чему мне море сегодня снилось Но мальчик полностью опустил ее в тазик Фрося изо всех сил стала грести лапами Нет. Плавать не умею. не умею! плавать! Она плывет, плывет, смотри плавает Случилось. Я, я, я там уху! Она плывет, смотри. Бабушка, иди скорей сюда! Бабушка, иди бра -бра -бра -бра -бра -бра -бра. Это тебе что, море? Фроси здесь не нравится. Бабушка подошла к тазику и вынула черепаху из воды. Фроси изо всех сил затрясла головой и лапами, соглашаясь с бабушкой. Если бы она была кошкой, то свернулась бы у бабушки... Но груди Я думала, что все черепахи любят плавать, а не только морские Ну, в море, может быть, ей бы и понравилось А вот в тазике с холодной водой вряд ли Не надо так делать Она бедная испугалась И что, обычные черепахи воды не любят, что ли? Ну, почему? Любят Вот, смотри Вот Бабушка налила в блюдечко немного тепленькой водички И положила туда черепаху Фросе очень понравилось Тут к ней подползла Дуся И без спроса залезла прямо на морду Бабушка, смотри! Они подружились Конечно, mm. подружились Ой. Слезь oh. Слезь, мне дышать нечем Ну, Фросечка, ну, миленькая Можно я чуть-чуть у тебя посижу? Что случилось-то? Мне страшно ну, да? А что на сей раз? А вдруг меня тоже плавать оставят? Слезай немедленно не говори глупостей Тебе и грести-то нечем У тебя же нет плавников У тебя Тоже нет, а мальчик думал, что ты умеешь? Потому что он думал, что я морская да. У людей тоже плавников нет, но они умеют плавать да. У собак нет плавников, но они тоже умеют плавать И черепахи морские умеют, они лапами гребут А у тебя лап нету, слезай Хорошо, хорошо, сейчас Вода даже до твоей ракушки не достает Дуся перестала барахтаться и успокоилась Но с блюдца на всякий случай сползла что ты у меня такая пугливая стала Сначала ты такой не была Ой, я сама не знаю, что делать Давай разбираться угу. Ты чего конкретно боишься? Не знаю всего А знаешь, почему? Не знаю Потому что ты сначала что-то делала, а потом думала А нужно сначала думать, а потом делать Тогда с тобой ничего не случится а, Ну ладно Завтра начну тебя переучивать Будет у тебя режим дня Ой, переучи меня, Фрошечка, переучи а, а что такое режим дня? Ну всё, всё, пора спать Вот завтра всё узнаешь А можно? Нет, а. нет Спать у меня на голове ты не будешь Я тебе сейчас кровать сделаю А что такое кровать? Ну, кровать это как нора, а. гнездо, берлога А что такое нора, гнездо и берлога? Так, как бы тебе объяснить Это как твоя раковина, твой собственный домик, а. только больше и мягче а. И она будет такая же большая, как твой панцирь, и такая же мягкая, как твоя голова. Ну, приблизительно. Сейчас увидишь. Она положила в уголок клетки большой капустный лист. Сверху насыпала листочков мать и мачехи. Желтый цветок Фрося положила вместо подушки. А салатный лист сделала Ой, одеялом. Заползай. Ой, вот ну ты прямо как дюймочка. Кто? Ну, девочка такая из сказки. Удобно? Очень. А расскажи мне сказку про эту девочку. Нет. Я спать хочу. Давай завтра. Ну, пожалуйста. Ой. Ну ладно, ладно. Только недолго. До середины. Жила-была одна женщина, и не было у неё детей Она вот закрыла она... улитку салатным листом Подберевали... и стала рассказывать ей сказку Ила она это семечком горшок Фрося даже до середины не успела рассказать. Сама она спала беспокойно. Все время просыпалась, выползала из панциря, чтобы посмотреть, как там Дуся. Два раза Фрося укрывала Дусю сползавшим с раковины листиком, чтобы она не замерзла. Ну вот, не было бабы хлопот, купила баба поросям. Она не знала, что это значит, но так говорила бабушка, когда чистила их клетку и резала яблочко.